Глава 21. Вроде хэппи-энд, но чего-то не хватает. Наш медовый месяц был невероятным и сумасшедшим. Мы вообще не вылезали из постели сутки напролёт, и нам было мало друг друга. Вам смешно? А у вас было десятилетнее воздержание? Но наша любимая работа не дала нам отдохнуть больше двух недель, и пришлось поднимать свои тела с мягкой кровати. Входя в свой кабинет таким прекрасным утром, я чуть на попу на пороге не присела от количества людей, а возле моего стола и на нём лежали кипы документов и свитков. Да, они издеваются. «Всем светлейшего утра!» — съязвила я и мило всем улыбнулась, хотя, немного погодя, я поймала себя на мысли, что соскучилась по работе за две недели. Мы обговаривали строительство «Магической академии», где мы могли бы предоставлять действительно серьёзный уровень образования по всем специальностям. Стихийная магия, природа других рас, ведьмовство, заклинательство и артефакторику. Но нас прервали на самом интересном. И угадайте, кто с первого раза? «Ваше Величество». «Виарон, это не может подождать?» «Ваше Величество, у нас проникновение». Он еле мог говорить. «Бежал, значит. Король белых земель». «Да грёбаный городовой, что ему нужно? Он совсем обалдел? Решил пойти по стопам отца? Я разорву этого безмозглого мальчишку в клочья. Вярон, немедленно всех поднимай. Есть, Ваше Величество!» Он улыбнулся. «Чего улыбаешься? Без вас было очень скучно. Мне захотелось кинуть что-нибудь в этого наглого несносного сноба, но я же его очень люблю. Он стал моим старшим братом». А для Камелии — дорогим дядюшкой, которого иногда хочется прибить, но тот даёт чувство, когда ты можешь положить свою голову ему на плечо и просто заплакать и побыть маленькой девочкой. Да, я очень богата. У меня есть муж, брат, отец, зять и любимая доченька. Верная, любимая подруга. Есть работа. Да, конечно, много, устаю. Но и кайф неизмеримый тоже получаю. Да и с дочкой становится справиться всё сложнее. Берёт пример со своего демона-жениха и пытается казаться взрослее. Ох, выпороть бы обоих. Я, быстро переодевшись в форму стражей, спустилась в тронный зал. виорон отдай приказ никого не щадить. Вампиры уже отправились на посты для защиты мирного населения?» «Да, вы сами писали список действий на случай таких нападений». виорон вошёл в транс буквально на секунду и кивнул. «Всё в норме. Враги в часе от нас. Ведь на этот раз порталы не заблокированы». Вот только я не учусь магии, такого не умею. Обидненько. Что-то идёт не так. Но наши не могут понять и блокируют связь. Без разницы, пусть тянут время, нужно эвакуировать поместье. Меня начала бить дрожь, словно кошмар наяву и кадры перед глазами. Кровь, в тела, пепел, урны. Их тысячи. Плач, дикий и рвущий душу на части. Но я встряхнула себя. «Так, Ася, приходи в себя, не время подчиняться страху», — шептала я себе под нос. «Уилли в курсе и спешит сюда, как только может». «Это хорошо. Он мне сейчас так нужен». Ко мне подошёл глава моей личной тайной стражи, что я сформировала недавно. «Да, Сеор. Ваше Величество, мы обязаны вас эвакуировать вместе со всеми», проговорил он, опустив голову и держа руку на груди. «Нет, Сеор. Сейчас ваша забота — это люди. Ваша жизнь бесценна по сравнению с обычными слугами, Ваше Величество». «Виарон, отправь его на эвакуацию вместе со всеми. Он больше здесь не работает. И запомни, любая жизнь бесценна. Неважно, кто ты по статусу или сколько золота в твоих карманах». Паренёк покраснел, но приказа послушался. «Я лично встречу этого мальчишку. Как же хорошо, что камелия в безопасности. А вот Орлеана сейчас очень не хватает». «Да, они отбыли к карделине на ваш медовый месяц. Она как раз уже на подходе. Время для нас стало тянуться слишком медленно». Меня, словно под дых, било каждая минута. Вот зачем он явился? Если он нарушил договор, это уже фактически война. Я боюсь, что снова не выдержу последствий войны, и мы не очень-то и готовы. А если они уже мародёрствуют? Я судорожно выдохнула. Нельзя было убирать купол. Когда к нам ворвалась Корди, я подпрыгнула с места и поспешила к ней. «Корди, моя дочь в порядке? А почему ты спрашиваешь об этом у меня?» Моё сердце гулко забилось о рёбра. Я повернулась к Виарону и схватила его за грудки. «Девочка! Где девочка? Ты обещал следить за ней!» Виарон побледнел. «Я найду её, обещаю. Она с Орлеаном, всё будет хорошо, она в безопасности. Против любого оружия есть противовес, запомни это. Если с ней что-нибудь случится, вот тогда ты узнаешь, что такое сойти с ума». не из живота скрутила нервная боль. «Моя девочка, я не смогу без неё. А если их выкрали?» «Я отдам всё, лишь бы с ней всё было хорошо. Неправильная я королева». «Мы ждём Уиллия и выдвигаемся к ним». Но в ту же секунду в тронный зал ворвался волк чуть ниже меня ростом. Я шмыгнула и обняла его за шею. «Уилли, моя камелия пропала». Я почувствовала от него прилив гнева и страха одновременно. «Мы выдвигаемся». Отдала я приказ и села верхом на уилья Каждая секунда была мучительной. Если он заявился сюда, значит, в его рукаве есть козырь против меня или, как и папочка, боится предсказания». Когда показалась армия, я притормозила и слезла с уилья. Две армии стояли, но бойни не было, что было очень странно, или наоборот. Моя девочка точно у него. Я представила в руке пистолет и сорвалась с места. Мне нужно поближе. Король стоял спиной. Я выставила руку вперёд. Рядом с ним стояла камелия в королевской одежде. Тварь. Я порву его на британский флаг. Даже после смерти, я знаю, моя рука не дрогнет. И замедлила своё дыхание. Выстрел. «Мама!» — дикий крик дочери. Я сорвалась к ней. Но я, скорее всего, промазала. Я целилась в голову. Он стал поворачиваться. Не добежав пяти метров, я остановилась. Ко мне повернулся Орлеан. Он был в королевском парадном костюме. А с ним моя девочка, проверяя, всё ли с ним в порядке, бросилась к нему в объятия. Моё тело затрясло от пережитого страха. Это что, шутка какая-то? Меня охватил ураган чувств. Понимание, что я сейчас вновь, чуть не убила. Я выстрелила и вместе с этим эмоционально погрузилась в состояние отчаяния снова война. «Мама, ты с ума сошла?» Её голос словно начал расплываться в моём сознании. Задрожали ноги, и я пошатнулась. Меня подхватил на руки Уилли, уже в облике человека. «Мама! Орлеан, маме плохо!» «Я лично с вами разберусь, шутники недоделанные». И моё сознание окончательно погасло. Я снова иду со стены, перешагивая через тела. На стенах кровь. Корди подходит ко мне и протягивает мне окровавленную руку, а я дрожащими пальцами хватаю мёртвой хваткой. «Мы это сделали!» Из моих глаз катятся горячие слёзы. Очнулась я в своей комнате и ощутила в своей руке руку мужа. Его поддержка мне так необходима. Мне кажется, что я не справлюсь без него. Когда он рядом, это словно глоток воздуха. В моей груди защемило, но так сладко, и по моей щеке уже наяву покатилась слеза. «Мама, ты очнулась!» Возле кровати стояли Камелия и Орлеан. «Мама, вам снова снился кошмар. А муж?» не обращая ни на кого внимания, просто смахнул слезинку с моего лица. «Уилли, что это было?» «К тебе пожаловали новоиспечённые короли королева белых земель». «Что?» В голове сгустился туман. «Наша зять с дочерью захватили власти в белых землях». «Помоги мне подняться, а то я, кажется, сейчас с ума сойду. Новость за гранью моего понимания». Я села на край кровати, и ко мне подошёл Орлеан с опущенной головой. Мама умоляю, простите меня за причиненную вам боль. Мы хотели сделать вам сюрприз и доказать, что я достоин вашей дочери. Я разрывалась между тем, чтобы обнять их и расцеловать, что с ними всё хорошо, и тем, чтобы преподать обоим урок. И в то же время мне не хотелось с ними разговаривать. Я счастлива, что с вами всё в порядке, но сейчас я не хочу вас видеть. Уходите». «Иначе я потом пожалею о словах, что вертятся на моём языке». Муж жестом указал детям на дверь. «Мама, не истери. Мы вернулись героями. И ты, между прочим, чуть Ирлиана не убила. Я вообще и подумать не могла, что ты на такое способна». Я тихонечко спустилась с кровати и подошла к дочери. Даже её взгляд говорил о том, что она не сожалеет о своих словах и поступках. Я разозлилась, и мою руку обожгло болью от пощёчины. Из её глаз брызнули слёзы и она приложила руку к щеке. «Я надеюсь и сделаю всё возможное, чтобы ты никогда не прошла через то, что сегодня испытала я. А теперь пошла вон и подумай о своём поведении и о том, как ты со мной разговариваешь. Ты не умеешь отвечать за свои поступки и принятые решения». «Мама», — попытался перевести огонь на себя Орлеан, «это относится и к тебе». Я надеялась, что если доверю её тебе, то она будет в безопасности. Но нет. Ты, глупый мальчишка, потащил её на войну. Если такие взрослые, можете начинать самостоятельную жизнь. С вами отправится Виарон. Вы уже совершеннолетние для того, чтобы принимать решения и отвечать за них. Вы знаете, что такое нести ответственность за миллионы людей? Как опасны советники и знать. Я развернулась и покинула свою комнату а муж вышел вслед за мной. «Ты уверена в своём решении? Я чувствую твою боль. Скажи, чтобы Виарон пришёл в мой кабинет. Мне сейчас нужно побыть одной». Он подошёл и обнял меня. «Всё хорошо. Тебя проводить в кабинет?» «Нет, я нормально». В пустом кабинете я села за стол и не могла унять дрожь во всём теле. Я впервые подняла руку на камелию. Моё эмоциональное состояние сейчас было похоже на американские горки. Достав спрятанную пачку сигарет из сейфа, я трясущимися руками прикурила и подошла к окну. Чёрт побери, я не курила девять лет. Было очень тяжело бросать, когда я сильно набрала почти пять килограммов, заедала стресс. Я уставилась в небо, и оно волшебным образом подарило мне спокойствие. Мне даже курить перехотелось. Я затушила сигарету. Я налила воды в стакан и села в кресло, развернутое к окну. Мыслей не было. В голове просто пустота. Я не знала, как поступить дальше, но я знала, что такое нельзя спускать с рук, и понимала, что вместе с ними я наказала и себя. В кабинет вошли Виарон и Уилей. Я прождала их почти несколько часов. «Ассия, ты в порядке, душа моя? Ты же всё чувствуешь». Один из плюсов. Мы понимали друг друга от и до. «Виарон, ты уедешь вместе с Камелией и Орлеаном. Ты им будешь нужен. Они влезли в проблемы по самой неболой. Хорошо, Ваше Величество». Орлеан призвал армию демонических существ и всё решил без крови. Я громко выдохнула. Чувство облегчения будто обняло меня за плечи. «Заботься о них, но не допускай свадьбы до оговорённого срока». «Им нужен наставник. Камелия любит тебя, как своего дядю, и Орлеан тебя уважает. Отправляйтесь сегодня же. Но без моего разрешения на моей земли не ступать». «Ася, ты уверена?» «Да, я уже не могу сдерживать её потенциал. Она очень умная, сильная, рассудительная, но слишком горячая. Орлеан будет хорошим королём, но ему нужно учиться этому и взять на себя ответственность. Я сначала злилась только на него и хотела отослать его» но я понимаю, что не удержу её здесь, сбежит. Рядом с демоном и дядей Виароном она будет в порядке, ей нужно расти, и только самостоятельность поможет ей в этом. Я их не провожала, не смогла себя заставить с ними поговорить, а потом всю ночь плакала в подушку, боясь, что приняла неправильное решение, но назад сдавать нельзя. Уилли не спал вместе со мной, но понимал, что мне нужно дать выход боли. «Следующий месяц прошёл как в тумане. Я очень скучала по ним. Злость давно уже прошла. От Верона приходят лишь положительные вести. В аудиенции я всё время отказывала. Я пока не готова, и они не готовы. Ко мне в комнату вошёл муж, раньше закончив работу. «Привет, любимый, ты сегодня рано освободился», — обрадовалась я. «Привет, я скучал по тебе». Да, и ребята уже лучше стали работать, и скоро уже без меня будут справляться. Уилли тренировал молодых волков. Весной был самый пик оборотов, и он работал на износ. Ваше величество, иди ко мне. Уилли аж передёрнуло от такого обращения, а мне нравилось подтрунивать над ним. Он лёг рядом и, обняв меня, погладил мой живот. Любимая, я всё жду, когда ты мне расскажешь. О чём? Удивилась я. «Ты не знаешь?» На его лице расцвела улыбка. «Не знаю, о чём». «Обычно с этим поздравляют мужей, но у нас нестандартная ситуация». «Да объясни мне, о чём ты говоришь?» «Я уже злилась». «Ты скоро станешь мамой». «Что?» Меня будто по голове чем-то ударили и разбились вдребезги слова о бесплодии. «Ты беременна». «Скажи это ещё раз, умоляю». Со слезами на глазах уставилась я на него самого дорогого и любимого мужчину. Ты беременна, сумасшедшая моя. у Меня будто включили внутри обогреватель, но сомнения сковали горло. Откуда ты знаешь? Ты уверен? Я давно чувствую изменения в твоём теле. Я кинулась к нему на шею и сладко расплакалась от безумного счастья. Боже, спасибо. Спасибо за то, что подарил мне такое счастье, за то, что дал мне снова стать мамой. Я вызвала Цинни, и он выдал заключение. «Ваше Величество, вы беременны?» От такой новости я подпрыгнула и пожелала, чтобы в моей руке из сундука появился мешочек золота, и протянула ему. «Благодарю, господин Цинни. Вы сейчас сделали меня самой счастливой. Мне кажется, у вас будет двойня». И на моих глазах снова появились слёзы. Сразу двое. Беременность проходила невероятно тяжело. Йога, хорошее питание, здоровый сон, витамины, работу я минимизировала, прогулки и поддержание хорошего настроения. Живот рос не по дням, а по часам. Но из-за своего дара мне многого удалось избежать. Опухших ног, вечной слабости и токсикоза, выпадения волос, ногтей и многого другого, чем когда я ходила с камелией. А вот поправилась я на целых 32 килограмма. Мои дети совсем не крохи, а богатыри — Да, я была уверена, что это мальчики. Я также им пела и разговаривала с ними, как и Уильей, много проводивший времени у моего живота и часто носивший меня на руках. Я была невероятно счастлива, почти до безумия, и плакала от этого, сводя своего мужа с ума. А вот если я выходила из себя, все прятались по углам. Чаще всего это происходило на собраниях строителей, архитекторов. Вот тогда мы спорили до хрипоты, а они до немоты. А нечего выводить беременную женщину из себя. Больше всех обрадовалась и одновременно расстроилась Корди. Ведь пить теперь ей было не с кем. Но всё равно очень часто приезжала и помогала мне. И за несколько дней до назначенного срока приехала на всякий случай. Роды начались неожиданно, на совещании, когда я проводила нравоучительную беседу. Схватки длились около тридцати восьми часов. Меня разрывало от боли. Были даже мимолетные мысли, что не смогу. Но мой муж был рядом. Держал за руку, поил водой и шептал, «Милая, любимая, потерпи ещё чуть-чуть, скоро всё закончится, моя маленькая, потерпи». И вот, наконец, роды. «Давай тушься, вот так, молодец, молодец, первый пошёл и идёт хорошо. Тётушка, всё, передохни пару минут, пока не начнётся схватка». «А-а-а!» вдох выдох все напряглись. роды у меня принимала мама Уилья астра она лекарством занималась ведь никому другому мой муж не мог меня доверить умничка моя девочка она достала малыша и отошла а закричала я от новой схватки. вторая на подходе сменила её корди две дочери у меня две доченьки давай милая тушься тушься а закричал уильи мне прямо в ухо. Ты чего орёшь? Я чувствую всё вместе с тобой, забыла. О, боже мой, держись. А, -а закричала я на последней схватке. Это мальчик? Ася, это двойняшки. У Корди полились слёзы ручьём. Вот что ты чувствовала, когда принимала у меня роды. А, -а, -а" меня снова чуть не разрывало от боли. Ещё одна головка. Посмотрела на меня огромными от удивления глазами Корди. Уилли, прими его, крикнула на него Астра. Я? Хорошо. Он сменил Корди, и у него в глазах промелькнуло осознание этой жизни. «Девочка моя, я очень сильно тебя люблю. Давай тушься, доченька», — контролировала Астра с моей доченькой на руках, уже помытой и укутанной в пелёнку. Цинни и Дарлин сидели в углу и боялись шелохнуться. а и так 15 минут. Он шёл дольше всех почему-то. «Это мальчик». С восхищением взглянул на меня мой муж со слезами на глазах. «Тройня!» Я повернула голову к корди и она вспомнила свои слова. «А что я? Ведьма здесь ты!» И меня повело из сознания в сладкий сон. Мои силы кончились. Мы умирали от усталости с тремя детьми на руках. До четырёх лет мы просто сходили с ума. Болели они по отдельности, а не вместе, что требовало намного больше внимания. Но мы были безумно счастливы. Эпилог. «Пять лет спустя. Уилли вел камелию к алтарю, а я умывалась слезами. Она была невероятно красивая. Да, мы помирились, но не виделись, вели лишь переписку. Я давно уже поняла, что сделала тогда правильный выбор. И действительно, моя девочка стала великодушной королевой, как её прозвал народ. Но вот с зятем я всё ещё делала вид, что не разговариваю» а то он прекратит снабжать меня золотом из чувства вины, что он делает каждый месяц. Вот как-то так. Виарон стал первым советником короля. Он, наконец-то, счастлив в о со своём сыном. Да, он усыновил племянника Ариэль. Я была безумно рада за них. Дочь счастлива мне улыбнулась, когда закончились слова свадебной клятвы. «Горько, горько, горько!» — закричала я, давно введя новый тренд, как говорится. Мы гостили у них неделю, и всю неделю шла свадьба. Ведь на улицах всех бесплатно кормили и поили до упаду. Мои группы просто зашивались и не успевали сменять друг друга в разных местах. Это был мой подарок. И я уже начала задумываться о создании новой, но пока что мои три занозы в попе — Лев, Генри, Аврора — не давали покоя, особенно когда подросли. Мы иногда даже всем поместьям не вывозили. Зато отец счастлив до сумасшествия. Мы сидели за праздничным столом, когда откуда ни возьмись послышались крики. «Ведьмы! Ведьмы! Ведьмы идут!» И на дворцовую поляну вышли двенадцать ведьм. Они были неописуемо красивы. Пластика и грация в каждом движении. Я поднялась, и все остальные поднялись вместе со мной. Я сделала жест рукой, призывая всех сесть, и вышла из-за стола к ним навстречу. Ко мне подбежала Аврора и взяла меня за руку. «Мама, я хочу с тобой посмотреть на этих красивых женщин». «Пойдём, ой, газа моя». Любопытная до страха за неё. И моя бесстрашная ведьмочка. Ни одна нянечка не поспевала за ней. «Ваше Величество», — вышла вперёд одна из ведьм. «Это круче, чем в фильме». Обращающаяся ко мне женщина была лет тридцати пяти примерно, но без единой морщинки. А вот глаза говорили о много повидавшей в этой жизни душе. На ведьмах были чёрные плащи, распущенные волосы разных оттенков и цветов. В руках у них ничего не было, а мой камушек обдавал теплом и радостью, будто встретил родную душу. Простите, но с добром ли вы явились на свадьбу короля Орлеана Великого Первого и великодушной королевы Елизаветы Камелии Форвин Первой? Все разом поклонились. «С добром, светлая ведьма, с добром!» «Раз с добром...» то здравствуйте, гости дорогие, и вам долгой жизни. С добром, а как иначе, ведь ваша дочь сняла проклятие ядовитого тумана. Очень давно мы прокляли сами себя, и условиями снятия проклятия была королева с чистым и добрым сердцем, душой и мыслями. И король, познавший истинную любовь, над которой не властна смерть и века. «Вы с серого материка?» — с удивлением посмотрела я на них. «С зелёного, если точнее» и мы не с пустыми руками к ведьме в гости пришли. Хотим пригласить снежную ведьму к нам в школу для обучения. К тринадцати годам её дар освободиться. Меня немного охватила злость, но я вспомнила, что нельзя ругаться с ведьмами. Нужно вести переговоры осторожно. Не раньше двадцати одного года и только с её желания. А сейчас вы можете быть дорогими гостями в моём поместье в тёмных землях. Можете учить мою дочь... Но на моих глазах. Мы согласны на твои условия. А сейчас, как и обещали, наш подарок твоей дочери на свадьбу. Они раскрыли свои ладони. «Сделай так же». Я повторила. «А теперь подумай, что ты хочешь пожелать своей дочери. Это может быть даже предмет». Я почему-то представила музыкальную шкатулку из моего детства. Она дарила мне ощущение волшебства и какой-то сладости. А теперь... Представь, что твоё загаданное становится цветком с вплетением золотых нитей. В ведьминской магии и чародейства есть множество нитей со своими особенностями. Золотая, к примеру, энергия солнца и жизни. Есть зелёная нить — процветание и восхождение, фиолетовая нить — разума и внушения, оранжевая нить — чувств и эмоций и так далее. Я умела работать только с этими, остальные были тяжелы в использовании. Я представила подсолнух, вплетая нить, словно косу заплетала, и на моей руке вырос подсолнух. Я немного ахнула. А теперь пожелай жизни цветку. На моей руке появилась семечка. Это дар королеве Камелии Елизавете. Каждый из цветков, как ты понимаешь, особенный. Пусть она посадит их в своём саду, и в нужное ей время цветы помогут ей. Только ухаживать за ними она должна лично. Одна из ведьм собрала все семена в мешочек и протянула их мне. «И мы хотели пригласить тебя в Нашковин, погостить на наших землях. Я буду рада приехать к вам в гости, но не могу принять приглашение сейчас и попрошу вас подождать». Уже через месяц мы встретились на сером материке, точнее, зелёном, и это было мягко сказано. Чего я только не видела. В глазах просто рябило. Хотелось разуться и пройтись по травке. Она манила меня и словно говорила «Добро пожаловать домой». Хочу сказать спасибо одной маленькой, большой женщине за то, что рядом была тогда, когда было больно даже дышать. За то, что я могу ей доверить самое дорогое, что у меня есть. Я люблю и благодарю тебя за всё. Анна Сабурова. Лавандовое небо. Читала Варвара Чебан.